Глава 28. «И что теперь? Можно вылезать из скафандров?» — спросила Билли. Она уже подняла щиток шлема, как и у чтобы разговаривать. Захлопнуть его и замкнуть вновь было делом секунды. «Нет, то, что Спирс не лупит по нам сквозь двери, еще не доказательство того, что он не знает о нашем пребывании. Держи карабин на Сам Уилкс уже проверял свое оружие. Сухая смазка, используемая в механических частях карабинов и гранат, должна более или менее предохранять оружие от перепадов температур. Но на всякий случай Капрал дал пару очередей. Нельзя, чтобы эти игрушки отказали в тот момент, когда Спирс появится, размахивая своей винтовкой. «Все нормально. Мой тоже работает», — объявила Билли проделав все то же, что и ее товарищ. Хорошо, а теперь что? Теперь мы немного подождем и посмотрим, что он предпримет. Если он уже знает, что мы здесь, то обязательно как-нибудь на это отреагирует. То есть, возможно, бросит еще одну гранату, как на базе, и подождет, пока нас можно будет взять голыми руками? Возможно, и так... Но мы немного подождем, вовсе не для этого. Если в течение ближайшего часа ничего не произойдет, мы осторожно, очень осторожно, начнем продвигаться вперед. Командуешь ты? Уилкс кивнул. Эх, хорошо бы хоть в половину так уверенно себя чувствовать, как стараешься изобразить. Спирс закончил свои приготовления. Надо непременно удостовериться, что этот капрал, как там его, УАЦ, вэт what? или как, будучи все-таки вполне умелым солдатом, не предпринял никаких поспешных действий. Если бы он сам был на его месте, то, несомненно, принял бы в расчет, что его появление будет засечено, и враг приготовится к отпору как, собственно, и есть на самом деле. Итак, на месте Капрала Спирс закопался бы поглубже, нашел оборонительную позицию повыгодней и ждал бы возможности удачно напасть на противоположную сторону. Один единственный точный выстрел и с проблемой покончено. Вероятно, Капрал смел надеяться, что он, генерал Спирс, Сделает ложный шаг и предоставит ему такой удобный шанс. Прошу прощения, солдатик. Не в этот раз. А все-таки жаль, что он больше не заинтересован в людских ресурсах. Из этого капрала вышел бы неплохой офицер. Храбрый, ловкий, стремящийся к победе. В иное время Спирс быстро повысил бы его в чине и радовался бы такому опытному помощнику. Да, генерал теперь уже не сомневался, что одним из прячущихся сейчас в кормовом отсеке был Уилкс. Да-да, вот как его звали, Уилкс. Спирс насмешливо отдал невидимому сопернику честь. Лучше участи в другом воплощении, сынок. И генерал изготовился к нападению. Билли, стараясь принять максимально удобную позу в жестком скафандре, скрючилась напротив Уилкса и попыталась спрятаться за двойным грузовым контейнером, пустым, как ей показалось. И все же сделать этого ей не удалось. Скафандр не был предназначен для таких движений, и его сочленения сгибались с трудом. Они притаились в таком месте, которое позволяло наблюдать за люком, ведущим в отсек. Это был единственный люк для входа и выхода, не считая, конечно, экстренных, которые Уилкс, несмотря на свою абсолютную уверенность, что Спирс ими вряд ли воспользуется, все-таки закодировал наглухо. Словом, тыл у них был обеспечен отлично. Не войти, не выйти, невозможно никому, без того, чтобы не потратить на это как минимум 10 минут. Непрерывное напряжение, ожидание того, что неизбежно должно случиться, начало волновать Билли. Девушка ненавидела за это саму себя. Неожиданно все погрузилось во тьму, и только она повернулась к Уилксу, чтобы узнать, в чем дело, как взлетела под потолок. — Ах, черт! — Билли, закрой шлем, быстро! Уилкс захлопнул свой щиток и потянулся к баллону с кислородом. В этот момент он услышал, что люк из коридора медленно открывается и попытался удержать карабин в этом направлении. При отсутствии гравитации сделать это было очень и очень непросто. Спирс отключил электричество и гравитацию. «Это точно. Может быть и воздух. И теперь Уилкс гадал». Просунет ли эта сволочь в люк только карабин, или он поставил его на распорки еще до того, как отключил гравитацию? Или он швырнет внутрь гранату? Конечно же, какую-нибудь небольшую, чтобы не наделать сильных повреждений и тем более дыр в обшивке. Бомба для сотрясения мозга. Или еще что похуже. А их костюмы не смогут даже как-либо ощутимо погасить скорость осколков. Проклятие, проклятие, проклятие! Когда таймер отключил на Джексоне воздух, свет и гравитацию, Спирс был уже наготове. готове. Итак, нарушение гравитации, несомненно, подкинуло их вверх. Мгновенная растерянность и этого мгновения, разумеется, хватит, чтобы бросить туда гранату и разом покончить с непрошенными гостями. Люк пополз вверх. Спирс, держась ближе к полу, бросил гранату и, рывком оттолкнув себя от проема, прижался рядом к стене. Часть осколков может брызнуть обратно в люк, поэтому никак нельзя оказаться на их пути. В безгравитационном пространстве граната будет долго плавать по отсеку, прежде чем ударится о стену и взорвется, а может быть и вообще выплыть обратно через люк. Правда, последнее маловероятно, потому что предохранитель поставлен на короткое время, и через секунду... Гравитация вернулась на место, и, судя по раздавшемуся внутри отсека взрыву, Спирс понял что враги его приказали долго жить. Он злобно усмехнулся. Свет на судне был целиком отключен, но крошечные красные зеленые лампочки на панели управления дверями работали от батареек. Света они, конечно, давали мало, но все же его оказалось достаточно, чтобы Уилкс заметил, как что-то быстро двигается в дверном проеме. Он находился в полуметре от пола, будучи никак не в состоянии навести карабин и вращался, как маленькая ракета. И все же надо было что-то предпринять. Уилкс кое-как направил карабин на дверь, схватился за него покрепче и нажал поисковый лазер. В дверном проеме бешено заплясал маленький красный огонек, и когда он исчез, Уилкс выстрелил. Отдача швырнула его в воздух, словно шаткую планетку с орбиты. Билли увидела короткую вспышку от выстрела Уилкса и голову, освещенную оранжево-красным. Свет этот дал ей возможность понять, где находится враг. Но вновь воцарившаяся в следующий момент темнота опять скрыла его. Шлем немного приглушал звуки, Но все же Билли услышала, как пуля со шлепком вошла во что-то позади двери. Она подумала с надеждой, но было слишком темно, чтобы убедиться. И тут алмазная вспышка ослепила ее, оторвала руки от скобы контейнера, а затем толкнула чем-то тяжелым в спину. Билли взлетела, как птица с подбитым крылом, кувыркаясь в полете. Гравитация снова включилась. Девушка резко упала на пол и, проскользив какое-то расстояние, замерла. «О боже!» Спирс понял, когда услышал выстрел, что стреляют из карабина. В ту же секунду пуля ударилась в стену где-то левей и сзади. Впрочем, он находился уже на вполне безопасном расстоянии. Выстрел и взрыв прозвучали почти одновременно. Надо немного подождать, а потом посмотреть, чем все закончилось. Уилкс тяжело ударился о палубу, упав на одно плечо, но тут же откатился и лег в позицию, установил карабин и направил лазер на самую дальнюю стену с дверью. Чтобы исключить промах, он цепочкой красных точек прошелся по всем стенам рядом и для страховки выстрелил на полуавтомате. Уилкс надеялся, что убили хватит соображения замереть в эти мгновения, где бы она ни находилась. Очередь прошила стену между туловищем и рукой Спирса. Несколько сантиметров правей, и он был бы трупом. Черт! Итак, граната их не задела. Пули засвистели снова двигаясь левее от спирса вырывая куски пластика и нарушая изоляцию время перегруппироваться подумал генерал первая атака провалилась, но у него есть и другие способы он захлопнул люк и помчался дальше по проходу до следующего следующий люк был снабжен кодовым замком и закрывался герметически. Сделанный из толстого листа дюраля, он не пропустил бы пуль. Из-за пояса Спирс вытащил ручной сварочный аппарат и, включив его, запаял все основание двери. Затем, для полной уверенности, проварил стену еще на полметра с каждой стороны. После этого, открыв коробку управления, распаял всю электронику. Наконец поднял ручной люк безопасности и приварил рукоять к стальной клетке. Теперь без лазерного резака дверь не открыть никому. У Уилкса же, надо полагать, его все-таки не было. Но даже на этот случай Спирс установил две разрывные гранаты в небольших выступах стены на уровне глаз и провел от них проводки. Если каким-то чудом ему удастся преодолеть дверь, Первый же последующий шаг убьет их. Проволока была раскинута в радиусе трех метров от люка. Поблизости у них, может, и хватило бы ума быть осторожными, но уж не на таком расстоянии. Впрочем, вряд ли они пробьются и через первое препятствие. Пусть он не может постоянно держать гравитацию отключенной, зато он в силах держать этих крыс без отопления... Света и воздуха. И даже если у них свои запасы кислорода, то хватит их никак не больше, чем на день-два. Ну и отлично. Однако записывающие устройства лучше все-таки выключить. Операция прошла не так гладко, как он рассчитывал. Впрочем, нет проблем. Победа, она все равно победа. Пусть и не блестящая. Но все же враг изолирован, и это его конец. У них был шанс победить. Тем не менее, исход дела не дает противнику права даже на сигару. Спирс тихонько рассмеялся своей шутки и пошел к пульту управления. Уилкс и Билли одновременно включили лампы на шлемах и увидели друг друга вполне отчетливо. Вокруг стояла темень, и Уилксу показалось, что с каждой минутой становится все холоднее и труднее дышать. Надо дышать этим воздухом столько, сколько сможем, и только когда начнем совсем задыхаться, подключимся к своим баллонам. Эх, дело дрянь. Уилкс, мы в ловушке. Да, он закрыл пневмо дверь там, впереди. Управление перекрыто. Должно быть, знал, что мы тут одни. Слава богу, хоть граната нас не достала. И тем не менее, мы замурованы. Выйти отсюда невозможно. А можно ли выйти в космос? Может быть. Может быть, очень постаравшись, я и сумею распечатать тот люк, через который мы сюда проникли. Но в ту же минуту, как только мы выйдем наружу, Он смахнет нас с борта, как блох собаки. Мы даже не успеем рвануть обратно. Можно ли взорвать весь корабль?» Уилкс внимательно посмотрел на Билли, ибо понял, о чем она говорит. «Если уж приходится умирать, то лучше прихватить с собой и этого подонка». «Не думаю. Джексон — судно военного уровня». Можно взорвать все имеющиеся у нас гранаты, и это только разрушит кормовую секцию. Вот и все. Военные суда построены сегментами, такие воздухосоединяемые части. Можно убрать какую-нибудь внутреннюю переборку, но стенки между сегментами прочные и непробиваемые. Двигатели находятся в середине судна, и поэтому нам недоступны. Да и в случае, если даже мы испортим их, только отправимся на тот свет сами, а Спирс переберется на МакАртур. Чем дело и закончится. И значит... Значит, мы все-таки можем добраться до запасов кислорода, находящихся в стенах этого отсека, и немного обмануть его. С этим воздухом мы сможем продержаться еще пару дней. Но не до прибытия на Землю. Именно так. Черт! Прости меня, малышка. Мы сделали попытку, но она оказалась неудачной. Иногда случается непоправимое. И сделать ничего невозможно? Ничего, если не сможем убедить Спирса все-таки предоставить в наше распоряжение спасательные капсулы. Но... «Может быть, если мы скажем «пожалуйста»?» Уилкс на мгновение задумался. «Ха, у меня появилась идея получше. Может быть, если мы скажем «а не то»?» «Приветствую вас, генерал Спирс», — раздался голос в селекторе, расположенном прямо на костюме Спирса. Он откинулся в кресле и кивнул. Я ждал твоего звонка, сынок. Хороша попытка, но неудачно. Может и так, а может и так Мы с Билли надеялись, что вы сами поймете, чем чревато для вас то, что вы нас заперли. Да чем, десантник? До дома еще далеко, и вам туда все равно не добраться. Мы добрались бы, если бы воспользовались одной из двух спасательных капсул. Спирс ухмыльнулся. «Так-то оно так, но я не вижу, какая мне от этого польза. Мне выгадывать нечего. Мы поторговались бы с вами за это. Сынок, вам нечем торговаться». «А что вы скажете насчет связки из девяти гранат М-40, которые рванут разом?» «Оторвете кораблю задницу и отправите себя к праотцам». Взрыв на межсегментной броне не оставит даже следов. Попытайтесь, но последствия стоило бы знать заранее и самим. Простите, вы меня неверно поняли, генерал. Я не говорил, что гранаты у меня здесь. Спир спадался вперед. На что вы намекаете? А на то, что мы сбили, отправляясь сюда, вспомнили о вашем гостеприимстве. — И, учитывая наш опыт, решили, что вы непременно устроите нам какой-нибудь сюрприз. — Мудрое решение. — А как же иначе? Вы все-таки генерал, а я всего-навсего капрал. Так вот, зная ваши наклонности, мы все же решили оставить себе возможность немного посмеяться перед неминуемой смертью. — Продолжайте, — поторопил Спирс но ощущение того, что сейчас будет сказано, уже заранее катило его волной ледяной дрожи. Словом, перед нашим отлетом сюда я установил на МакАртуре маленький взрыватель, этокий прощальный подарочек, знаете ли, с таймером. Мы, конечно, дали себе на вашу поимку много времени, очень много, но, увы, осталось не больше часа. Вы блефуете! совершенно естественная реакция с вашей стороны, но мы не блефуем так не хотите ли вы все же воспользоваться последним шансом а не то все ваши ручные зверушки получат билеты в вечность уже через пятьдесят восемь минут и вы генерал скажете своей правой команде прощай навеки спирс онемел разумеется этот негодяй блефует, Генерал был в этом абсолютно уверен. А если нет, проклятие, воспользоваться предложением? И если соглашаетесь, слушайте внимательно. Вы открываете нам одну из капсул в течение ближайших двух минут, дабы у вас не осталось времени придумать еще какие-нибудь подлянки. Мы сбили и покидаем корабль, располагаемся в капсуле и по радио передаем вам координаты взрывчатки, вы сможете добраться до Макартура в другой капсуле и обезвредить ее запросто в течение 20 следующих минут. Разумеется, так я и сделаю, но что удержит меня от того, чтобы превратить вас в вашей капсуле в атомную пыль, огнем моих бортовых орудий через секунду после того, как я получу координаты? Ваше слово. Ухмылка Спирса стала еще шире. «Мое слово? Ведь вы человек чести, не так ли, генерал?» «Разумеется, сынок!» Спирс принялся грызть нокоть на большом пальце. «Конечно, Уилкс врет, но рисковать целой армией...» «Кроме того, вне корабля, в этой капсуле, он расправится с ними запросто». А пока эта изобретательная сволочь находится на борту, от нее можно ожидать всяких неприятностей. Все верно, десантник, по рукам. Билли подмигнула Уилксу. Он купился, купился. Но мы пока еще не на свободе, и эта свинья, разумеется, намерена расстрелять нас, как только мы окажемся в капсуле пробормотал Уилкс, но все-таки тоже подмигнул в ответ. «А как же с его честью?» «Ты никак впала в детство, да ведь он социопат, его мораль — мораль паука». «И как же мы избежим расстрела?» «Есть у меня идея, если мы поспешим, и удача от нас не отвернется». Если же нет то мы ничего не проиграем, перебравшись из одного дерьма в другое. Я с тобой и другой участи не ищу. Не прошло и двадцати секунд. С того момента, как Билли и Уилкс оказались в спасательной капсуле, маленьком суденышке, рассчитанном не больше, чем на две недели полета в полускрюченном состоянии. А уже раздался голос Пирса. Все в порядке? «Где бомбы?» Уилкс был занят налаживанием системы полета. Он включил небольшой двигатель и привел в действие жизненную поддержку. «Пристегнись!» — приказал он Билли. Она подчинилась. «Но куда мы направляемся? Здесь же абсолютно некуда спрятаться!» «Есть куда! Смотри!» Он нажал управление, и суденышка рванулась вперед. «Капрал!» «Я требую сообщения координат взрывчатки сию же секунду, иначе я разрываю наш договор и вас расстреливаю!» «Слишком поздно!» — хмыкнул Уилкс, когда капсула оказалась практически на хвосте Джексона и прилепилась к нему. «О чем ты?» «Его пушки расположены наверху судна, по бокам и под носом. Сектор обстрела представляет собой полную сферу». Но непосредственно под ангаром с капсулами пушек нет, и Спирс не может передвинуть ни одну из них, так, чтобы не расстрелять собственный корабль. Ну, и нас в том числе. Суденышко шло, держась рядом с Джейксоном, всего в нескольких метрах. И долго мы сможем так продержаться? Нет, недолго. Скоро он начнет играть двигателями, и мы попадем в зону огня». Но он не может ждать. Часы спешат. Надо держаться. Уилкс включил рацию. «Генерал, координаты таковы. Пульт управления контейнерами с чужими. Главный кабель от генератора к кабине управления. В том месте, где он отходит от передового замыкателя цепи и системы гравитации. Рядом с гирокомплексом». «Черт побери, я думал, вы блефовали». «Нет, но соврать все же соврал. У вас в распоряжении не двадцать, а только десять минут. Так что если вы сейчас займетесь нашим отстрелом, то времени спасти МакАртур у вас уже не будет». На какое-то время повисла мертвая тишина. «А ведь из тебя мог выйти отличный боевой офицер, сынок. Хитрости в тебе хоть отбавляй». «Благодарю, генерал». — Ладно, можешь рассказывать своим внукам, что сражался со мной и выжил. А это когда-нибудь будет значить, ох, как немало. — Держись за что-нибудь, — пробормотал Уилкс Билли и, развернув капсулу носом к идущему в двух кликах от них Макартуру, дал полный ход. Суденышка выплыла из-под брюха Джексона, как пискарь из-под акулы. Сила гравитации была достаточно сильна, чтобы вжать Билли и Уилкса в сиденье. «Не думаю, что он рискнет стрелять в этом направлении. Побоится задеть МакАртур. Я очень надеюсь», — процедил Уилкс сквозь прикушенные губы. «Я тоже надеюсь», — эхом повторила Билли. И на этот раз Уилкс оказался прав. Спасательная капсула с такой скоростью пронеслась мимо второго корабля, что на его экранах мелькнула лишь как секундная вспышка.